Глава 3. Проснувшись в воскресенье утром, Холли спустилась вниз, чтобы наскоро позавтракать за стойкой кафе в отеле. Похоже, большинство постояльцев в гостинице состояли из семьи отдыхающих, одетые как на подбор в шорты, белые брюки и пёстрые рубашки. Дети бегали в кепках и ярких майках с рисунками морских чудовищ и диснеевских персонажей. Родители дожовывые бутерброды совещались над картами и листами путеводители, решая куда поехать. Выбор был огромный. Калифорния известный рай для туристов. Посетители кафе, как один щеголяли в рубашках в стиле поло. Пришельцы из иных миров могли бы принять законодателя этой моды Альфа Лорена за верховное божество мировой религии или вселенского диктатора. Склонившись над тарелкой с черничными оладьями, Холли внимательно изучала составленный ею список людей, спасённых от смерти благодаря своевременному вмешательству Джима Айренхарта. 15 мая. Сэм, 25 лет и Эмми, 5 лет. Ньюсом. Атланта, штат Джорджия. Убийство. 7 июня. Луи Андретти, 28 лет. Корона, штат Калифорния. Укус змии. 21 июня. Тадеуш Джонсон, 12 лет. Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. Убийство. 30 июня. Рэчел Стейнберг, 23 года. Сан-Франциско, штат Калифорния. Убийство. 5 июля. Кармен Диас, 30 лет. Майами, штат Флорида, пожар. 14 июля Аманда Каттер, 30 лет, Хьюстон, штат Техас, убийство. 20 июля Стивен Эймс, 57 лет, Бирмингем, штат Алабама, убийство. 1 августа Лора Леноскиан, 28 лет, Сиэтл, штат Вашингтон, утопление. 8 августа Дуги Беркетт, 11 лет, Пиория, штат Иллинойс, утопление. 19 августа Билли Дженкинс 5 лет, Портленд, штат Орегон, дорожный инцидент. 20 августа. Ализа, 30 лет из Сузи, 10 лет, Явольски, пустыня Мохаве, убийство. 23 августа. Николас О'Коннор, 6 лет, Бостон, штат Массачусетс, взрыв. Некоторые выводы напрашивались сами собой. Из 14 спасённых шестеро были детьми. Семь остальных люди в возрасте от 23 до 30. Исключение составлял Стивен Эймс. которому оказалось 57. Айренхард спасал молодых. Кроме того, Холли заметил, что его активность постоянно росла: один случай в мае, 3 в июне, 3 в июле и целых 5 в августе, хотя до конца месяца ещё целые недели. Её особенно поразило число спасённых, которые могли погибнуть от руки убийц, не окажись рядом Джим Айренхард. По статистике люди куда чаще гибнут в результате несчастных случаев. Одни только дорожные происшествия уносят больше человеческих жизней, чем пули и ножи всех вместе взятых преступников. И тем не менее Джим гораздо чаще спасал от злого умысла. Об этом свидетельствовали восемь случаев из четырнадцати. Свыше шестидесяти процентов спасенных едва не погибли насильственной смертью. Возможно, он острее чувствовал готовящееся убийство, чем другие виды смертельной опасности». Насилие порождает более мощные психические импульсы, чем обычный несчастный случай. Холли перестала жевать из-за стыла, не донеся вилку до рта. Только теперь она поняла, в какую странную историю ввязалась. Поспешно бросившись на поиски синеглазого героя, движимая репортёрским честолюбием и женским любопытством, она недооценила сложность стоящей перед ней задачи. Возбуждение, а затем усталость помешали трезво оценить ситуацию. Холли опустила вилку и уставилась в тарелку, словно надеясь в крошках оладьев и черничном соусе прочесть ответ на свои вопросы. А почему бы и нет? Ведь гадают же цыганки по руке и на кофейной гуще. Так кто же, чёрт возьми, этот Айренхард? Медиум? Её никогда не интересовали ясновицы и экстрасенсы, Холли слышала о людях, которые утверждали, что видят убийцу, прикасаясь к одежде жертвы. Они помогали полиции отыскивать тела пропавших людей. National Inquirer неплохо оплачивала экстрасенсам прогнозы мировых событий и предсказания судеб знаменитостей. Некоторые заявляли, что могут общаться с душами умерших, но оставаясь равнодушны ко всему сверхъестественному. Холли и не задумывалась, где здесь правда, где вымысел. Не то чтобы все эти люди казались ей обманщиками, Просто сама тема нагоняла зевоту. Она подозревала, что её жёсткий и нередко циничный рационализм достаточно гибок, чтобы принять идею о существовании медиума, обладающего реальным могуществом. Вот только не была уверена, подходит ли слово медиум для Джима Айронхарта. В отличие от всех прочих, он не печатал астрологических прогнозов в дешёвых газетёнках, прозорливо предрекая успех новым фильмам великого Стивенa Спилберга, или предсказывая, что австриец Шварценеггер и дальше будет говорить по-английски с акцентом, ветренный Том Круз бросит свою нынешнюю подружку, а негр Эдди Мерфи в обозримом будущем останется черным, этот человек знал, кому, где и когда угрожает смерть, и, обладая этим знанием, бесстрашно вмешивался в ход событий. Он не гнул ложки усилием воли, не вещал загробным голосом древнего рама-лама Динг-Донга, не гадал на картах внутренностях животных или воске, Вступая в схватку с судьбой, Айронхард спасал человеческие жизни. Он помогал не только тем, кого спасал, но и родным, и друзьям этих людей, избавляя их от ужаса потери близкого человека. Его возможности поистине не знали границ. Даже за три тысячи миль, отделявших лагуна Нигель от Бостона, он чувствовал опасность и спешил на помощь. Не исключено, что она знает о подвигах Джима далеко не все — Занявшись изучением американских газет, она совсем выпустила из виду, что его имя могло встречаться в зарубежной прессе. Теперь Холли не удивилась бы, узнав, что Айронхард спасает людей в Италии, Франции, Германии, Японии, Швеции или Пагу-Пагу. Конечно, слово «медиум» не годилось. Однако в голову не приходило ничего лучшего. Холли охватила удивительное ощущение причастности к чуду. Такого она не испытывала много лет, с тех пор, как выросла и стала взрослой. Но вместе с этим светлым чувством в ней родился суеверный страх. Повеяло холодом, она поежилась. Так кто же он? Что он за человек? Около тридцати часов назад, наткнувшись на статью о спасении маленького Николаса О'Коннора, Холли поняла, что ей в руки попал сенсационный материал. После того, как она ввела информацию в компьютер и получила результаты, стало ясно, новая работа будет главным достижением ее репортерской карьеры. Но ну, от теперь она начала подумывать о том, что имеет все шансы написать лучшую статью десятилетия. Что-нибудь не так? Всё не так, сказала Холли и лишь мгновение спустя сообразила, что отвечает на чужой вопрос. Подняла голову и увидела официантку, которая с озабоченным видом стояла возле её столика. Бернис прочла Холли имя девушки, вышитое на форменной блузке, а она спохватилась, что уже давно сидит, уставившись в тарелку и не ест. занятой мыслями о Джиме Айронхарте, это заметила Бернис и подошла выяснить, что не нравится клиентке. "Не так?" переспросила Бернис и нахмурилась. "Да. Всё не так, как я думала. Захожу к вам, думаю, что попала в обычное кафе, а мне приносят потрясающие оладьи. В жизни не ела ничего вкуснее". Бернис с подозрением посмотрела на странную посетительницу, спрашивая себя, не разыгрывает ли её. "Значит, Они вам в самом деле понравились? Я просто в восторге, с воодушевлением заверила её Холли и принялась жевать холодные непропечённые оладьи. Я так рада! Хотите ещё что-нибудь? Спасибо, только счёт, промычала Холли с набитым ртом. Официантка наконец ушла, а остражённая внезапным приступом голода Холли обратила всё своё внимание на содержимое тарелки. Она ела, поглядывая по сторонам и украдкой осматривая пёстрый одетах отдыхающих за соседними столиками. Они оживлённо разговаривали, делились впечатлениями, строили планы, предвкушая новые удовольствия. Холли наблюдала за окружавшей её суетой с чувством невыразимого превосходства. А она знала то, о чём они даже не подозревают. Была единственной владелицей потрясающей репортёрской тайны. Скоро расследование подойдёт к концу, и она напишет главное произведение своей жизни. Это будет прозрачная, кристальная проза, строгая и вместе с тем яркая, достойная пера Самого Хемингуэя, почему бы и нет? Статья попадёт на первые страницы всех центральных американских газет, завоевать ей славу во всём мире. И самое прекрасное то, что её тайна не имеет никакого отношения к политическим дрясгам, торговле наркотиками и всей той грязи, которые питаются современные средства массовой информации. Она напишет об удивительных чудесах, мужестве и надежде. поведает миру о не случившихся трагедиях, спасенных человеческих жизнях, победе над смертью. Как прекрасна жизнь! — думала Холли, глядя на соседей за столиками, и сочувственно улыбалась, жалея их, веселых, шумных, не знающих, что такое настоящее счастье. Сразу после завтрака, раскрыв путеводитель с картой лагуны Нигель, Холли без труда нашла дом Джима Айронхарта. его адреса она получила ещё в портленде проверив с помощью компьютера все сведения о продаже недвижимости в оппельсиновой стране за последний год предположив что человек выигравший в лотерею в 6 миллионов захочет купить себе новый дом холли попала в самую точку джим выиграл эти деньги в начале января не исключено что с помощью своей способности к ясновидению 3 мая он приобрёл дом на улице бугенвиллея ой поскольку В регистрационных записях не упоминалось о продаже его старого дома. Холли решила, что до того, как ему улыбнулась фортуна, Джимс снимал квартиру. Она порядком удивилась, увидев, в каком скромном доме он живёт. Место было хорошее, новый район, чистые и опрятные здания, построенные в лучших традициях апельсиновой страны, по краям широких, плавно изгибающихся улиц росли молодые пальмы, живописные домики среди земноморского типа блестели красными черепичными крышами, На некоторых черепицах был оттенок песка или спелого персика. Но даже в таком чудесном южном городке, как Лагуна-Нигель, где цены на землю не уступают нью-йоркским в районе Манхэттена, Джим мог бы позволить себе куда более роскошное жилище. Его домик был самый маленький в округе. Перед крыльцом на крохотной зелёной лужайке пистрели азалии и пионы, рядом росли две пальмы. Их раскидистые кроны отбрасывали кружевные тени на кремово-белую штукатурку. Холлы сбросила скорость и не спуская с дома глаз, медленно проехала мимо. Стоянка для машины пуста. На окнах сонавеске. Единственный способ узнать, дома Айренхард или нет, просто подойти к двери и позвонить. В конце концов она так и сделает, но не сейчас. Она достигла границы квартала, развернулась и снова проехала мимо дома. Он показался ей милым и привлекательным, но совершенно обычным. Трудно поверить, что за этими стенами живёт такой удивительный человек. Виола Морено жила в зелёном живописном районе, построенном компанией Ирвин в 60-х-70-х годах. Даже в самый палящий зной здесь было хорошо и прохладно под тенью высоких эвкалиптов. Красивые светлые здания, окружённые живой изгородью, утопали в зелени лавров. Всё в доме у Вёлы было простым и удобным: старый громоздкий диван, мягкие глубокие кресла, широкие скамеечки для ног преобладали неяркие тона. Холле обратило внимание на картины, висевшие на стенах. Спокойные традиционные пейзажи радовали глаз. Повсюду лежали стопки журналов, на полках стояли книги. Г2, переступив порог комнаты, она почувствовала себя как дома. Под стать жилищу оказалась и хозяйка, встретившая в холле тепло и радушно Виоле было около 50, но несмотря на возраст, кожа на загорелом лице оставалась матово-гладкой. В блестящих мексиканских глазах, чёрных как чернила, горели весёлые искорки. Роста она была небольшого и немного располнела с возрастом, но Холли представила, как в молодость эта женщина шла по улице, и мужчины провожали её взглядами, рискуя вывихнуть шеи. Виола и сейчас казалась очень красивой. Распахнув дверь, она протянула х올ле руку и пригласила войти, будто они были старыми друзьями, а не познакомились вчера по телефону. Они прошли в гостиную, а потом во внутренний дворик дома и очутились на маленькой, покрытой дёрном лужайке, где на стеклянном столике стояли два стакана и кувшин с лимонадом, в котором плавали кусочки льда. На плетёных стульях лежали мягкие жёлтые подушки. Летом я провожу здесь почти всё время, сказала Виола, усаживаясь за столик. Не правда ли, чудесный уголок. Прозрачный зелёный занавес отделял дом Виолы от зданий на противоположной стороне улицы, белеющих в тени высоких деревьев. Издали виднелись круглые цветочные клумбы с ярко-красными и фиолетовыми гладиолусами. Две белки спустились с маленького пригорка и перебежали через извилистую тропинку. "Здесь просто замечательно", согласилась Холли. Виола налила лимонад в стаканы, Когда мы с мужем купили дом, деревья были совсем крохотные, кругом почти пустыня. Но мы мечтали о будущих временах. Мы умели ждать, хотя лет нам тогда было совсем немного. Она вздохнула. «Иногда бывает так грустно. Горько думать, что он умер таким молодым и никогда не увидит, как выросли наши саженцы. Но обычно я гляжу на сад и радуюсь. Я знаю, Джо сейчас в лучшем мире, чем мы с вами. Мне хочется верить, что он радуется вместе со мной». — Простите, — смутилась Холли, — я не знала, что ваш муж умер. — Конечно, моя дорогая, откуда вам знать? Это случилось так давно, еще в 69-м. Мне тогда было всего 30, а ему 32. Муж служил в морской пехоте. Я им так гордилась. Столько лет прошло, как Джо погиб во Вьетнаме, а для меня он как живой. Холли поразила мысль о том, что павшие в этой войне, останься они в живых, были бы уже далеко не молодыми людьми. Их вдовы прожили без них долгие годы, гораздо больше срок, чем вся их семейная жизнь. Сколько лет пройдёт, прежде чем в Вьетнам встанет в один ряд с крестовыми походами Ричарда Львиное Сердце и Пелопоннесскими войнами, погиб таким молодым? Голос её дрогнул, однако она справилась с собой и сказала тихо и печально: "Столько уж лет прошло". Холли смотрела на женщину совершенно другими глазами. Первое впечатление оказалось ошибочным. Спокойная, умиротворяющая обстановка в доме, радушие и доброта хозяйки, веселые искорки в ее черных глазах — за всем этим кажущимся благополучием таилось огромное и безутешное горе. То, с какой любовью Виола произносила мой муж, ясно говорила, никакое время не в силах стереть память о молодом морском пехотинце, ее первом и последнем мужчине. После смерти Джо жизнь потеряла для Виолы всякий интерес — И несмотря на весёлый, жизнерадостный характер, в сердце женщины навсегда поселилась скорбь. Люди редко оказываются тем, чем кажутся. Этот урок усваивает каждый начинающий журналист, если он только способен чему-нибудь научиться. Люди никогда не бывают проще, чем сама жизнь со всеми её проблемами и сложностями. Виола опустила в лиман ацеломинку. Слишком сладко, я всегда кладу чересчур много сахара. Прошу прощения. Она поставила стакан на столик. Пожалуйста, расскажите мне о братьях, которых вы разыскиваете. Вы меня очень заинтриговали. Помните, когда я вам звонила из Портленда, то сказала, что меня воспитали чужие люди. Я очень благодарна за всё, что они для меня сделали и люблю их, как любила бы настоящих родителей, но, конечно, вы хотите узнать, кто ваши настоящие родители? Просто я чувствую какую-то пустоту, пустоту в сердце, запинаясь, заговорила Холли, стараясь не переиграть. Её удивила не лёгкость, с какой она алгала, а то, как хорошо у неё это получается. Обман удобный способ получить информацию у не слишком разговорчивых собеседников. В своё время такие признанные светила, как Джо МакГиннис, Джозеф Вамбо, Боб Удвардт и Карл Бернштейн, доказывали, что журналист имеет право на обман во имя высшей истины. Однако Холли не могла похвалиться большими успехами в этом искусстве, Она смущалась и ругала себя за вынужденную ложь, но по крайней мере ей удавалось скрывать эти чувства от Вёлы Морену. В агентстве по усыновлению почти не сохранилось сведений о моих настоящих родителях, но я всё-таки сумела узнать, что они умерли 25 лет назад. Мне тогда было всего 8. В действительности она рассказывала историю о родителях Джима Айронхарта, которые умерли, когда мальчику не исполнилось и 10. обо всём этом Холли узнал из газет, читая статью о лотерейном выигрыше, поэтому я их совсем не помню. Как это ужасно. Теперь моя очередь жалеть вас. В мягком голосе виолы звучали нотки неподдельного сочувствия. Холли чувствовала себя последним предателем. Сотряпанная её историей, выглядела она смешкой над огромным горем виолы. Однако помню, что обратного пути нет, она продолжала. Но оказалось, всё не так уж плохо. Я обнаружила, что у меня есть брат. Помните, я говорила вам по телефону? Вёла приблизилась к собеседнице и положила руки на стол. Ей не терпелось услышать подробности и узнать, какая от неё требуется помощь. И вы обратились ко мне, потому что я могу помочь отыскать вашего брата? Это не совсем так. Дело в том, что я его уже нашла. Как замечательно. Но я боюсь. Боитесь чего? Холли опустила глаза в землю. проглотила несуществующий комок в горле, всем своим видом изображая, что пытается овладеть собой и борется с охватившим её волнением. Вышло неплохо. Сцена достойная академической награды. Холли была противна сама себе, а она снова заговорила, стараясь придать голосу убедительную дрожь. Он мой единственный родной человек во всём мире. Единственная ниточка к отцу и матери, которых я никогда не увижу. Он мой брат, миссис Моррен, и я люблю его. люблю, хотя никогда не видела. Ну что, если я брошусь к нему с открытым сердцем, а он оттолкнёт меня? Скажет, лучше бы мне не показываться. Что, если я ему не понравлюсь? Боже мой, да как вам такое пришло в голову? Как может не понравиться такая славная молодая женщина? Говорю вам, он будет счастлив, когда узнает, что у него есть такая сестра. Гореть мне в аду синим пламенем, мрачно подумала Холли, но вслух сказала: Вам это может показаться глупым, но я ужасно волнуюсь. Мне никогда не удавалось произвести хорошее впечатление при первой встрече. Что вы, дорогая? Мне вы сразу понравились. Ну-ка, стукни мне каблуком по носу. Давай, чего ж ты медлишь? Мысленно обратилась она к Виолину вслух, сказала: "Я боюсь рисковать. Хочу узнать о нём как можно больше прежде, чем постучусь в его дверь, что он любит, что не любит, как относится к ко многим вещам. Ах, мисс Сморена, я боюсь всё испортить. Виола, понимающий Кевнова, и вы пришли ко мне, потому что я знаю вашего брата. Возможно, он был среди моих учеников? Вы преподаёте историю в старших классах Ирвинской школы? Да, я работаю здесь с тех пор, как умер Джо. Видите ли, мой брат не был вашим учеником. Он преподавал английский в вашей школе. Мне сказали, что вы лет 10 работали в соседних кабинетах и хорошо его знаете. Лицо Виолы озарилось улыбкой. Так вы говорите о Джиме Айренхарте? Да, Джим и есть мой брат. Вы просто не представляете, как вам повезло. Это замечательно. Такая восторженная реакция поразила Холли, и она захлопала ресницами в растерянности уставившись на Виолу. Джим замечательный человек, сказала женщина с искренней теплотой в голосе. Как бы я хотела иметь сына похожего на него. Он иногда заходит ко мне, Но правда, не так часто, как раньше, мы вместе обедаем. Люблю угощать его чем-нибудь вкусненьким. Для меня это такая радость. Она умолкла на полуслове, и тень лёгкой грусти прошла по её лицу. Да, лучшего брата невозможно и желать. Редко встречаешь такого хорошего человека. Джим, прирождённый учитель, вежливый, добрый, терпеливый. Холли подумала о Нормане Ринки, психопате, который вошёл в магазин и среди бела дня убил продавца и двух покупателей. Самого его застрелил вежливый добрый Джим Айронхарт. Он всадил в ринка восемь зарядов в упор, причем четыре из них в бездыханный труп. Хотя Виола Морена и знала своего коллегу столько лет, она не имела ни малейшего понятия о том, каким он бывает в гневе. Я повидал и немало хороших учителей на своем веку, но Джим Айронхарт не такой, как все. Он заботился о своих учениках, точно это были его собственные дети.